Глава 25. Времени на раздумье не было. Томас метнулся вперед, чуть отводя кинжал, в готовности нанести пружинистый удар. Растерянность лазутчика продлилась лишь секунду. Он вскинул левую руку для защиты лица, а правой схватился за желтоватую слоновой кости рукоятку своего ножа. Тонкое кривое лезвие вышло из ножен как раз в момент удара Томаса. Выпад не был рассчитан на поединок и лишом всякого изящества, просто бросок, цель которого смять врага и сбить его на земь. Сложение турок был худощавого и от удара отлетел к стене. Кинжал прошил одежду и плоть. Лазутчик ахнул от боли. Однако лезвие угодило в ребра. Обильно брызнула кровь, но только и всего. Со злобным рыком лазутчик рубанул ножом. Изогнутое лезвие отскочило от стального наплечника. При этом кончик кинжала скребнул Томасу по волосам, прибольно царапнув макушку. Рыцарь ударил снова, и на этот раз лезвие вошло лазутчику в живот. Басурман утробно застонал и с неожиданной силой выхлестнул кулак прямо Томасу в лицо. В глазах вспыхнуло, и Барретт шатнулся назад, подальше от кривого лезвия. Но под пятку предательски попал камушек, и наш рыцарь грянулся на спину да так, что занялось дыхание. Томас тихо чертыхнулся. «Надо же!» — пырнул куром на смех. Теперь он был во власти врага. В любое мгновение мог последовать резкий смертельный удар османского ножа. С еще затуманенным зрением Томас приподнялся на локтях и подтянул ноги, собираясь, если надо, легнуть, а еще лучше вскочить. Лазутчика он застал в нескольких шагах от себя, на четвереньках, в отчаянной и одновременно тщетной попытке улепетнуть к своим. Оглянувшись, турок увидел Томаса и с трудом встал на ноги, одной рукой держась за живот. а другой, в которой по-прежнему торчал нож, хватаясь за кромку каменной изгороди. Он кособоко тронулся к дороге, пытаясь на ходу крикнуть, но из-за муки наружу выходило лишь сиплое кряхтенье, и вместо того, чтобы пыжиться с криком, лазутчик решил улизнуть. Томас, все еще натужно дыша, нетвердо двинулся по двору следом. На груди, словно сплясали кони, голова окружилась. Приостановившись, он мотнул головой в попытке стряхнуть дурноту и тут увидел, что лазутчик-то, несмотря на рану, успешно отдаляется, неровен час, уйдет вовсе. Это же, глянув назад, сообразил, видимо, и сам турок. Губы его разъехались в улыбке, которая, впрочем, тут же переросла, гримасу боли. Сдавленно что-то прошипев, он заковылял дальше. А ну стой, прохрипел Томас. Стиснув свободный кулак, он силой погнал себя следом, но после нескольких шагов, запыхавшись, остановился. А потом уловил движение. Кто-то пробежал мимо, взметнулась рука, и в спину турку, уже добравшемуся до дороги, что-то увесисто стукнуло, отчего басурман со стоном, рухнув на колени, левую руку завел себе за спину, туда, где под лопаткой торчала темная рукоятка ножа. — Вы ранены? — обернулся к Томасу Ричард. — Просто кружение! — мотнул головой Томас. Эсквайр, кивнув, рысцой пустился вдогонку за лазутчиком. Носком башмака он жестко пнул рацина под колено, отчего тот растянулся пластом. Тогда, наступив на него одной ногой, доблестный оруженосец выдернул из спины кинжал, смахнул с врага шлем и, вздернув ему за волосы голову, чиркнул по горлу. Тело крупно задрожало, замолотили по глинистой тропе ноги в сандалиях. Дожидаться, когда стихнут конвульсии, Ричард не стал. Вытерев лезвие о халат лазутчика, сунул его в ножны. После этого ухватил недвижное тело за ноги и поволок обратно на подворье. «Помогите мне!» — натужно выдохнул он. Все еще приходя в себя, Томас убрал в ножны кинжал и взялся за вторую ногу. Вместе они поволокли убитого к сараюшке. «Это что у вас?» Оказывается, сюда уже успел незаметно пробраться Ла-Ривьер. «Да вот, миссир», — ответил Ричард, — с лазутчиком управились. «Это я вижу. А что вы думаете делать?» «Спрятать его где-нибудь здесь, а сами обратно на позицию». «Постойте». Ла-Ривьер выпрямился и обернулся в сторону дороги. «Усадите его вон там!» Указал он туда, где напротив засевших в засаде аркебузиров частично осыпался участок стены. «Прислоните к стенке со стороны дороги!» «Как?» — нахмурился Ричард. «Ведь его увидят!» «Вот именно!» — улыбнулся француз. «Делайте! Не мешкайте!» «А я сейчас подойду». Ричард недоуменно поглядел на Томаса, который, как ни в чем не бывало, кивнул, мол, «Действуй». И они вдвоем поволокли труп к бреше, привалив его там к стенке. Ла-Ривьер тем временем подошел к опаленным останкам свиней и вынул кинжал. Недолго там повозившись, вскоре он поспешно возвратился. «Вот». последний, так сказать, штрих к нашей маленькой ловушке. Рыцарь-француз склонился над мертвецом и, разомкнув ему одной рукой челюсти, другой вставил что-то в рот, после чего с довольным видом разогнулся. «Ну вот, так пойдет». Томас поглядел вниз и увидел, что из растянутых губ мертвого османа торчит свиной пятак. Намерения Ла-Ривьера стали тотчас ясны. «Зачем вы так?» — с тихим негодованием спросил Ричард. «Зачем?» — Ла-Ривьер галантно хохотнул. «Сэр Томас, поясните, юноше, для магометан свинья — животное нечистое. Они, как известно, на дух не переносят свинины. Когда этого человека увидят товарищи, Они придут в ярость. Первое, что они сделают, это все бросят и примутся убирать свидетельство этого, по их разумению, богохульства с глаз долой. Именно так кивнул Даревьер и оглянулся на гребень. За ним посмотрели и остальные. Там отчетливо виднелась голова, переваливающая через гребень колонны. В первых лучах рассвета скупо посверкивала сталь. Свет им сейчас прямо в глаза, рассудил Ричард. Если повезет, то, может, они ничего и не заметят. Тогда идемте, властно сказал Ларивьер. Держаться тише воды. Он первым поспешил в сторону от дороги за насыпь из валунов, где в укрытии расположились его люди. Там они взяли притороченные к лукам седел шлемы, Быстро надели их, затянули застежки и замерли возле своих коней, готовые по команде ларивьеров Ривьера» вскочить в седло и ринуться в бой. Томас уже оправился от своего головокружения и сейчас стоял, поджав губы в приступе самоуничижения. «Тоже мне, горе-налетчик, чуть не проворонил врага. Если бы не Ричард, ушел бы турок». как пить дать ушел и предупредил своих о засаде. Надо же так осрамиться. Вчерашнего удальца, грозу неприятеля, спасает собственный оруженосец, у которого еще молоко на губах не обсохло, причем спасает уже дважды. Видно, лучшие деньки уже позади. Может, это последний маломальски достойный поход, после которого только и останется, что охвалиться насчет своей былой удали перед молодой порослью где-нибудь в пабе возле камина. Томас, зажмурившись, с трудом перебарывал чувство стыда. «А ведь ничто не должно отвлекать солдата перед битвой», заповедь, которую ему еще с юных лет внушил отцов-учитель мечного боя. «Солдата?» «Быть может, и да». но у рыцаря другой этикет, иные жизненные установки, прежде всего честь, благородство, хотя и это понятие поизносилось в бесконечной веками длящейся войне между орденом и исламом. Здесь главное уничтожать врага везде и всюду, где и когда бы он ни появлялся. С поистине пророческой прозорливостью, Томас вдруг осознал, именно это влекло в орден таких людей, как Лари Вьер, как он сам. Воины и распри, не стихающие внутри самого христианства с его коварным своекорыстием, кичливым соперничеством между рыцарями и всяческими титулованными особами, все это лишь сумрачное мерцание, бледный отцвет того сокровенно истинного, ради чего стоит сражаться. убивать и погибать. Орден, и только он, обладал простой и чистой нравственной ясностью, внося ее в сердце. Он противопоставлял один мир другому своеобразной антитезой. В нем не было сомнений насчет праведности урона, наносимого человеку, во всяком случае, человеку с иной верой. Сама эта мысль, вызывало у Томаса язвительную ухмылку. Он ведь сам давно уже боролся со своей верой, чувствовал, как она уходит по мере того, как он из мальчика превращался в мужчину. Несмотря ни на какие молитвы, за годы он так и не получил ответа на бередившие ум вопросы. Что уж говорить о божественном озарении или о чуде. Лишь полая бездна, лишь пустота разрасталась внутри, являя извечно один и тот же однозначный выбор или-или, или жизнь — это единственное, чем наделен человек, и грядет он, бренный из праха в прах, из тьмы во тьму, принимая скоротечность своего существования, или же он избирает деяния, достойные того, чтобы остаться в скрижалях памяти людской среди имен тех, кто помогал человечеству двигаться вперед. И для того он, Томас, здесь, чтобы придать своему существованию осмысленность. И сражается он не во славу Господню, но за выживание мира тех, кто верует и верит, и тех, кто, подобно ему самому, вынужден безмолвно сносить в себе бремя своего неверия. Вот за них, за всех этих людей – Он готов и сражаться, и погибнуть. Укрепившись сердцем, Томас уже спокойно сосредоточился на приближении врага. Османы шагали по дороге шумно и весело, с небрежной нагловатостью, болтая и развязно пересмеиваясь, в щегольской уверенности завоевателей, не держащих и тени сомнения в успехе своего победоносного похода. Еще бы! Силой они прибыли несметной, с мощнейшими во всем мире пушками, опытнейшими осадными инженерами, под крылом несравненного Сулеймана Великолепного, султана, которому благоволит сам Аллах, не неспославший благодать свою всем правоверным. Как же, как же! Можно понять причину этой боевой приподнятости, а вместе с тем... и проницательность великого магистра, понимающего, как важно сбить с врага эту спесь, причем именно сейчас, с первой же минуты, как только османы дерзнут ступить на Мальтийскую землю. По мере приближения врага становилось видно, что отряд насчитывает не больше сотни человек и вооружен сравнительно легко, ятаганами и отчасти протазанами. Защиты никакой, кроме щитов, и надраенных медных шлемов с кольчужной бармицей, прикрывающей шею и плечи. Примечание. Бармица – элемент шлема в виде кольчужной сетки, обрамляющей шлем по нижнему краю, закрывала шею, плечи, затылок и боковые стороны головы, в некоторых случаях грудь и нижнюю часть лица. Конец примечания. Длинные одежды легки, чтобы не стеснять движений и облегчать несносность летнего зноя. Впереди ехал офицер на серой лошади, поводья и седло, которое украшала серебряная оплетка. Долгополый кафтан на офицере был, темного текучего шелка с белыми звездами и полумесяцами. На голове черный тюрбан, жиденькая оборотка и прямая надменная посадка в седле, Выдавали в нем молодость, в силу которой он не озаботился послать вперед авангард? Значит, неопытный. Ла-Ривьер неотрывно с прищуром наблюдал за врагом. Все прежнее его легкомыслие как рукой сняло. Почувствовав на себе взгляд Томаса, француз обернулся и, мельком скользнув глазами, вновь сосредоточился на турках. Рассветный воздух наполняло Беспечная болтовня, в которой тонул щебет немногочисленных птиц в окрестных кустах. Приблизившись к разоренному подворью, офицер завидел тело лазутчика, приваленное к стенке. Он натянул поводья и, вскинув руку, выкрикнул команду. Колонна растерянно остановилась, и разговоры в ней смолкли, а шеи вытянулись, всматриваясь, что там послужило причиной остановки. Офицер что-то гортанно крикнул, и от колонны отделилась передовая четверка. Сронив на обочину походные сумы, солдаты осторожно миновали своего офицера и приблизились к трупу. ла -ривьер стоял с рукой на луке седла, готовый сунуть ногу в стремя и вскочить на коня. Взглядом он пожирал неприятеля. Секунду спустя... Над дорогой взвился крик ужаса, а за ним и ярости. Затем еще и еще. И вот уже вперед к солдатам, ткнув коленями лошадь, подъехал молодой офицер. Соскочив с седла, он вник в суть происходящего, после чего выхватил свиной пятак изо рта убитого и брезгливо швырнул через изгородь. Колонна, безо всякой команды, начала подаваться вперед, чтобы получше разглядеть причину праведного негодования. Ла-Ривьер дернулся было махнуть седло, но его за рукав удержал Томас. «Тихо!» — шикнул он. «Пускай вначале скучатся!» Француз секунду метался между порывом атаковать и здравостью совета, и все-таки склонился к последнему, кивком, выказав согласие. Суть о произошедшем с доходила до все большего числа турок. Поднялся возмущенный гомон, солдаты самовольно покидали строй и скапливались вокруг своего офицера, скорбно застывшего над трупом. Томас чувствовал, как все растет напряжение среди тех, кто стоит сейчас рядом, И там в укрытии из камней и кустарника. Еще, еще чуть-чуть, приговаривал он, видя, как колонна врага все больше превращается в обыкновенное сборище. Пли! проорал вдруг голос откуда-то слева. Голова Томаса дернулась в направлении, не кстати грянувшего приказа, но попытка его отменить была заранее обречена. Жарко зашипел порох на пороховых полках, и аркебузы с оглушительным грохотом исплюнули огонь в клубах сизого дыма. Турки ошеломленно обернулись на крик и сбились в толчею, по которой сейчас кучно ударили тяжелые пули. Вперед! рявкнул Ла -Ривьер». Томас, Ричард и остальные оруженосцы дружно повскакивали в седла, выхватили мечи и пришпорили коней, вырываясь из укрытия. Было видно, как с левого фланга поспешает впереди своих рыцарей Гарштайнер, хлопая плашмя мечом по боку своего коня. При этом баварец что-то бессвязно орал. Теперь понятно, кто подал команду стрелять. Цепь пехотинцев между флангами опустила аркибузы и, выхватив оружие, кинулась на врага, все еще ошеломленного внезапностью нападения. Едва пехота ступила на дорогу, как с обеих сторон на сарацин напустились всадники. Крепко держа левой рукой поводья, правой Томас, свесившись с седла, резкими взмахами прицельно сек неприятеля. В толпе царила паника. Мелькали искаженные ужасом лица, взлетали взлохмаченные клочья одежд. При виде закованных в сталь латников Те из врагов, что с краю толпы попытались дать дёру. Одни карабкались через стенку, другие теснились вглубь сборища, лишь усугубляя этим неразбериху. Но были и такие, кто встретил натиск по-военному, поднял щиты и изготовился к обороне. Вот Томас, направив коня, сшиб на обочину блистоящего турка и с хрустом прорубил ему наискось плечо. Выдернул клинок и смахнул голову еще одному. Тюрбан отдельно, туловище отдельно. Вокруг звенела сталь. Пронзительно сжали лошади, вопили люди. Одни нанося удары, другие погибая под ними. Вон Ричард погоняется стиснутыми зубами коня в гущу сарацин, и рубит, рубит с плеча направо и налево, так что кровь взлетает багряными струями и крапит конские бока, а заодно с ними и надраенный нагрудник. Заметив краем глаза движение, Томас ловким взмахом отразил направленный в плечо косой удар етагана. Со звонким скрипом стукнули друг от друга клинки. До самого плеча пронзила руку тугая сила удара. С силой отмахнув етаган, Томас остановил взгляд на высоком широкогрудом воине в кольчуге и конусовидном шлеме. Темные глаза по обе стороны затейливого наносника полыхали яростью, свирепо скалились безупречные зубы. С досадливым рыком он отвел отбитый клинок и замахнулся снова, пытаясь все-таки сразить вражеского латника. Томас, привстав в стременах, рубанул, что ей силы, стремясь дотянуться воину до горла. Кончик меча ткнул под бородой, в зазор поверх кольчуги, прорвав мягкую ткань и кровеносные сосуды, и сквозь шейные мышцы уперся в хрящ. Турок потрясенно выкатил глаза, губы скривились в гримасе. Стоило Томасу выдернуть меч, как из раны жарко пульсируя, хлестнула кровь. Выронив Ятаган, воин схватился рукой за горло, тщетно пытаясь остановить кровоток. Тут его смели товарищи, рвущиеся сквозь сумятицу, прочь от смертоносных рыцарей. Несмотря на численное меньшинство нападающих, внезапность и жестокость броска ошеломили турок, не оставив от их недавней спеси камня на камне. Теперь они, как могли, уносили ноги кто перебравшись через стенку, кто в отчаянной попытке прорваться через рыцарей и унестись по дороге, неважно в какую сторону. Значительное количество сарацин раскинулось на изрытой земле, и кровь их стекала в пыль. Из людей ла пострадал только один. Ему досталось протазана в бедро, и он, припадая на ногу, выбрался через провал, притискивая руку к окровавленному гамбизону. Османский офицер с горской, сохранивших присутствие духа солдат, по-прежнему готов был отражать натиск. «Взять его!» — распорядился Томас, указывая мечом. «Берем и уходим!» Ричард, пришпорив коня, отреагировал первым. На скаку он пригнулся вперед, отводя клинок для удара. Впереди своего командира выступили несколько вражеских пехотинцев, готовых отдать за него жизнь. Ричард протаранил их конем, двое отлетели в стороны, третий лишился руки с саблей, а следом получил смертельный укол в шею. На своем коне вперед протолкнулся Томас, очутившись с офицером лицом к лицу. «Бросай оружие или умрешь!» — крикнул он. Неизвестно, понимал ли турок по-французски, но тем не менее на призыв отреагировал, презрительно плюнул и дал своей лошади шпоры, устремляясь прямиком на рыцаря. Турецкий скакун оказался легче строевого коня Томаса. Когда они столкнулись грудь о грудь, тот не подался ни на шаг. Етаган Османа радужной дугой мелькнул в воздухе, но отскочил от наплечника. Махнул клинком и Томас, но офицер его парировал. Их кони разъехались, но оба развернули их, продолжая поединок. Турок оказался проворнее и сделал замах целя рыцарю в голову. Времени блокировать удар не было. Оставалось единственно уклониться, причем рывком. Вражеский клинок просвистел по воздуху, И Томас, крякнув от усилия, распрямился. С противоположной стороны к турку подбирался Ричард. «Не мешай!» — предостерегающе крикнул Томас. «Он мой!» Ричард, помедлив растерянности, натянул поводья, на что его конь, вздыбившись на скаку, рассерженно заржал. Томас едва успел вскинуть клинок. Настолько быстро последовал следующий удар, в этот раз нацеленный на шлем. Удар пришелся возле рукояти меча, за что противник поплатился. Рыцарь, надавив, удерживал теперь етаган силой запястья. Крутнув резким нажимом руку, он заставил противника выронить оружие, после чего, подогнав своего коня вплотную, приставил меч офицеру к глотке. «Сдавайся!» Тот в ответ зловеще сверкнул глазами. Мелькнула мысль, не придется ли его прикончить, Но вот плечи гордеца поникли, а голова потупилась в знак покорности. «Ричард, займись им», — буднично сказал Томас. «Он нужен нам для допроса. Попытается сбежать. Карай!» Эсквайр кивнул и приказал солдатам Ла-Ривьера связать офицеру руки за спиной. Сам он в это время держал меч осману возле лица. Выпрямившись в седле, Томас оглядел местность. Отряд врага был истреблен примерно на треть. Жалобно стонали на земле раненые, которых сейчас добивали итальянские наемники. Уцелевшие рассеялись по окрестным полям, где их сейчас увлеченно преследовали и срубали Даривьер и большая часть оруженосцев. Вот дурачье. Совсем потеряли голову, пробурчал Томас. сердито вгоняя в ножный меч. Внезапно с восточной стороны донесся хриплый зов рога. В сторону дороги направлялся отряд в три десятка всадников. Обернувшись на звук, те из рыцарей и оруженосцев, что поумнее, смекнули, что враг думает отсечь их от биргу. Бросив преследование, они тотчас разворачивали коней и неслись во весь опор к дороге. При этом ла и двое оруженосцев, оторвавшиеся дальше прочих, заметили опасность слишком поздно, но рисковать из-за них всем отрядом было недопустимо. Томас, сложив ладони рупором, прокричал. «Отходим к биргу!» «Все! Сейчас же!» Приказ был тут же выполнен. Наемники и конные без промедления начали отступать, Умело используя для этого изломы местности, Томас обернулся к Ричарду, караулившему связанного офицера. «Чего ждешь? Отправляйся быстрее! Глаз с него не спускай! А вы? Нагоню! Пошел!» Ричард, неохотно кивнув, сунул в ножный меч и, взяв за поводья османского коня, повел его в сторону биргу. Следом потянулись и остальные всадники. Томас задержался, в волнении, наблюдая, как Ларивьер со своими оруженосцами, безнадежно отрезанные, взъехали на небольшой подъем, и там бесстрашно ждали приближения неприятельской конницы. Краешек солнечного диска уже поднялся над горизонтом, брызнув красноватыми лучами на блестящие доспехи и оружие турок, когда те сомкнулись вокруг христиан. Последнее, что Томас различил на месте неравной схватки, шевалье, Это взвихрение пыли, багряное под утренним светом. С тяжелым чувством Томас повернул коня и, дав ему шпоры, полетел нагонять своих.